Значит, во мне половина этих отцовских генов. Наверное, поэтому мать меня и оставила. Я родился из этого зловещего источника. Вот она и бросила грязного урода. Осима легонько барабанил по виску пальцем, что-то обдумывая. Затем прищурился и посмотрел на меня. А может такое быть... что не он твой отец, а кто-нибудь другой. Ну, в биологическом смысле я имею в виду. Я покачал головой. Несколько лет назад нас в больнице проверяли. Обоих. Сделали генетический анализ крови. Так что ошибки быть не может. Биологически мы — отец и сын. На сто процентов. Он мне справку с результатами анализа показывал. Ха -ха, все продумал!» Отец мне объяснил, что я его творение. Это все равно, что личная подпись. Осима снова принялся постукивать пальцем по виску. — Ну, а пророчество твоего отца не сбывается? — Отца-то не ты убил. Ты в это время был в Токомацу, а убийство произошло в Токио, и совершил его кто-то другой. Так ведь получается? Не говоря ни слова, я вытянул руки... и посмотрел на них. Руки в ночном мраке, обогрённые страшной, чёрной, как чернила, кровью. «По правде сказать, я не так уж в этом уверен», сказал я, и открыл все осеми. Рассказал, как, возвращаясь в тот вечер из библиотеки, на несколько часов потерял сознание и, очнувшись в рощице при храме, увидел на своей рубашке кровь, Как смывал ее в туалете, как напрочь не помнил, что происходило со мной последние несколько часов, как переночевал у Сакуры, я решил пропустить История и без того получилось длинная. Осима изредка перебивал меня вопросами, уточнял кое-что, раскладывая все по полочкам в голове, но своего мнения не высказывал. Где я перепачкался в крови? Чья это была кровь? Я понятия не имею, ничего не могу вспомнить, говорил я. Знаете, метафора это или нет? Но у меня такое ощущение, будто это я отца убил. Вот этими самыми руками. Правда, в тот день в Токио я не возвращался. Вы правильно говорите, Осима-сан. Я все время был в Токомацу. Это факт. Но ведь ответственность начинается во сне, не так ли? «Ейц», — сказал Осима, — «может, я его...» Как-нибудь во сне убил. Перенес все во сне и убил. Это ты так считаешь. Возможно, для тебя это так и есть в некотором смысле. Но полиция, да и кто бы то ни был другой, до ответственности, которая выражается в стихотворной форме, докапываться не станет. Ни один человек не может находиться одновременно в двух местах. Это Эйнштейн научным путем доказал. И общепризнанно с точки зрения закона. Я же не о науке и не о законах сейчас говорю. То, о чем ты говоришь, всего-навсего догадки. Довольно смелая сюрреалистическая гипотеза. Прямо научно-фантастический роман. Разумеется, только гипотеза, я понимаю. Никто этим глупым ним думаю, не поверит. Но без опровержения гипотез не может быть научного прогресса. Отец всегда так говорил. Гипотеза — это пища для ума. Он все время это повторял. А я своей гипотезе ни одного опровержения пока придумать не могу. Осим умолчал. Я тоже не знал, что сказать. Вот, значит, почему ты до самого Сикок убежал. Спасался от отцовского проклятия. Я кивнул и показал на сложенную газету. Похоже, так и не убежал. «Мне кажется, на расстояние особо надеяться не следует», — говорил Ворона. «Тебе действительно нужно убежище», — сказал Осима. «Больше пока я ничего не могу сказать». Я вдруг понял, что страшно устал. Тело вдруг оттяжелело, ноги превратились в ватные. Я оперся на руку сидевшего рядом Осимы. Он обнял меня. И я прижался лицом к его впалой груди. — Осим Исан, я не хочу. Я не хотел убивать отца. Не хочу жить с матерью и сестрой. — Конечно, — сказал он и провел рукой по моим коротким волосам. — Конечно, конечно, это невозможно. Даже во сне, и в метафорах тоже, и в аллегориях, и в аналогиях. «Если не возражаешь, я сегодня с тобой переночую», — немного погодя предложил Осима. «Вот тут, на стуле, посплю». Но я отказался. Сказал, что мне, наверное, лучше побыть одному. Осима откинул упавшую на лоб челку и после некоторых колебаний вымолвил. «Да, я дефективный, никчемный гей женского пола. Если тебя это волнует...» «Да нет», — сказал я, — «не в этом дело». Просто мне хочется сегодня вечером подумать как следует. Так много всего сразу, только и всего. Осима написал на листке из блокнота номер телефона. Если ночью захочется поговорить с кем-нибудь, звони, не стесняйся. Я глубоко не засыпаю. Спасибо, поблагодарил я. В ту ночь я увидел призрака.